Глава пятнадцатая. Печальный факультатив. Я медленно прислонилась к захлопнувшейся двери и выдохнула. «Может, выживешь», — сказала Вера Морите, — и это было намного серьезнее, чем все эти детские игры в отношения. Я ожидала скандала, требований, ругани и упреков. Огнеглазой в Вере Морите очень шло трясти документами и жестко ставить на место. Но, когда я взяла ее за руку, взгляд у нее был скорее испуганный, чем раздраженный. Что во имя всех святых могло испугать такую отчаянную стервозу? Неспешно я прошла к зеркалу и уставилась в глубину, словно пытаясь выловить из отражения тайны, которые тяготили и пугали меня. Хотелось снова вытащить книгу и потребовать ответов, пойти к Ренхарду и честно обо всем рассказать, Но что-то глубинное, опасливое, подобно лесному сурку, советовало мне держать рот на замке. Что-то происходило вокруг меня, и говорить об этом казалось опаснее, чем молчать. «Я попробую разобраться сама», — сказала я твердо. «Они меня не прикончат, у меня нет силы и ловкости драконец, но есть ум, изворотливость и знание моего мира». Мне казалось, стоит только остановить разрушение памяти, как я сразу все пойму. Но вопросы множились, и с каждым новым витком информации я все больше напоминала себе муху, попавшую в сеть. Ты уже встала? В приоткрытую дверь заглянула спокойная, светила блестящими глазами Ария. У нее явно был удачный день. И я кивнула ей. Общаться меня не тянуло, но обижать драконицу не хотелось. Она была милой и пыталась мне помочь. Большое дело, между прочим. У меня перерыв, так что я забежала к тебе на секунду. Кофе? Поколебавшись, предложила я, искренне надеясь, что та откажется. Чертов этикет до смерти меня доведет. Ария отрицательно помотала головой, рассыпая золотые кудри по плечам. Только сейчас, когда она горела невидимой радостью, я заметила, насколько она хороша. Даже гренадерская стать играла ей на руку. Высокая, горделивая, лучающаяся так любимым драконами золотом. Нет, но меня отловил Нир Байлок и посоветовал тебе эти два дня походить на факультатив к нему. Обещался снизить нагрузку всего до шести часов. Лови момент». Пёсик глухо рыкнул и вяло перевернулся на другой бок. Что-то я совсем его забросила, а он, знай себе, спит с «Беги!» — смилостивилась я над Арией, которая так и висела на двери, пока я раздумывала. «Спасибо!» «Так ты пойдёшь?» «Беги!» — надавила я. Но когда за чуть поникшей Арии закрылась дверь, быстро собралась и через портал шагнула в бархатную комнату, в которой значились занятия факультативом. К своему стыду впервые в жизни я преследовала не новые знания, а личные интересы. Вокруг меня творилась редкая чертовщина, и ответы нужно было искать самой, потому что кто знает, кому я сделаюсь обязанной, обратившись за помощью? Хотя, может быть, к Ренхарду? Нет. Я подумаю об этом после. В аудитории было темно и гулко. Я прошла внутрь, слушая, как шаги отскакивают от стен эхом. Осмотрела длинные ряды книжных полок во всю стену и затянутый пеленой штор окна. Зметнувшиеся от движения пылинки затанцевали в тонком луче, пробившемся в проем штор. «Садись, адептка Клео, удостоверенная Тарвиш. Клянусь, от звука голоса не просто подпрыгнула» а успела обернуться в прыжке и принять благочестивое выражение лица. «Вы меня испугали, Нир Байлок. Он сидел в темной книжной нише, подобно художественной инсталляции, и я просто не заметила его, автоматически проскочив через всю аудиторию. Я подошла ближе и неуверенно села на стул с бархатными подлокотниками. «Возьми камень». Я невольно опустила взгляд. Сам Нирбайлок по-прежнему терялся в темноте, и на свету оставались только его руки и стол, уставленный сотнями камней, искрящихся богатством оттенков. Вот золотой Диан, приносящий удачу, розовый, как рассвет, Жайлан, предвещающий удачу в любви, плотный в малахитовых прожилках драконий дир, который перетирают в порошок и пьют, как лекарство от женских хворей. Но прежде, чем я успела подумать, рука сама нырнула в горку на краю стола, вылавливая маленький черный асток, камень отступников и властолюбцев, камень жертв и их палачей. В недоумении качнула его на ладони. Я не хотела его брать, да я его не видела даже, однако вот он в моей руке блестит масляными жуковыми гранями. «Какой необычный выбор веера!» Нирбайлок наклонился, щелчком включая приглушенный свет у стола, и взял мою руку, стараясь не касаться камня. «А теперь держите, сколько хватит сил». «Так это измеритель магии», — сообразила я. «Не узнал его, потому что первый раз мне дали всего один камень, и я держал его в руке, пока он не начал печь ладонь. Удержать измеритель мне удалось жалкие полминуты. Так он раскалился» но на этот раз камень казался мне прохладным и даже приятным на ощупь. Минуты текли, а даже мне без всяких часов становилось ясно, что прошло куда больше пяти минут. Нирбайлок молчал и, не шевелясь, смотрел на мою руку, как если бы она была отдельно от тела и являлась вполне самостоятельным существом. «Невозможно! У слабой веи, — прошептал он, — Или нет? Потрясающе. Лучшее, что я видел. Горячо или нет? Я даже не сразу поняла, что он обращается ко мне. Так нежно он взирал на мою руку. Пока нет, призналась неуверенно. Чем дольше сумел удержать камень в руке, тем выше магический потенциал. В памяти мгновенно всплыли все случаи, когда объем моей магии упоминался превосходной степени и с позитивной точки зрения. Выходит, прямо сейчас мой потенциал настолько высок, что даже Нир Байлок, повидавший на своем веку сильных магов, восхищен. Но вместо радости мне вдруг стало страшно. Я-то помнила про свои полминуты. Через несколько секунд я аккуратно цокнула камнем о стол, разжимая пальцы. «Нагрелся», — пояснила небрежно. «Жаль, жаль. Еще бы минутку и...» Нербайлок, казалось, искренне расстроился. «Но теперь он хотя бы смотрел на меня, а не на мою руку. Впрочем, даже так твой потенциал невероятно высок, почти сотни единиц. Ткачей твоего уровня от силы семь штук на всю вольтарту. Ты станешь великой маленькой, Клео, воистину великой. Ткачи обычно слабы от природы». И мне дано магии свыше двадцати единиц, но ты превзошла их. Даже комплимент звучал жутковато. Я бы обрадовалась, но ведь неделю назад во мне магии было на полминутки. В сочетании с периодической потерей памяти и предупреждением в Вере Марите, мой потенциал выглядел пугающе. Лгать очень не хотелось. Слишком мало знания о драконьем мире, чтобы можно было играть и выигрывать самостоятельно. Я оценивающе взглянула на Нира Байлока. Высокий, прямой старик, хорошее волевое лицо, словно вырезанное из гранита сетью глубоких морщин, пронзительные глаза. Факультатив интересовал меня куда меньше, чем ответы на некоторые вопросы. Но какие из них можно задать, не вызывая подозрений? И я решилась. Нир Байлок, существует ли артефакт, темный артефакт, Способны управлять человеческой волей или лишить его памяти, или, не знаю, заставляющие его делать что-либо? Почему ты спрашиваешь? Нербайлок удивил меня. Даже в лице не изменился. Не счел меня дурой, как лид, не отвел взгляд, не испугался. Темная магия запрещена, но мне, как и на мирянке, интересна магия в целом. Драконы опасаются темной магии с детства — Но для меня это просто другая сторона магии светлой. Я не ошибся. Нирбалек скрипуче рассмеялся. Ты самый удивительный веер из всех существующих. Я рад, что взял тебя в ученицы. Не сомневайся, маленькая Клео, я сделаю тебя великой, не просто веерой. Ты получишь приставку Нир, как каждый из моих учеников». Саине моими усилия заняла место своей сестры и ныне влияет на политику империи. Клавис занял место в Совете в пять лет. Теофас, даже утративший силу, все еще способен разрубить королевский престол на две половины. А Ренхард. Ренхард скоро займет этот престол. Меньше всего я хотела сейчас говорить о Рейнхарде, но язык оказался быстрее разума. Займет престол? Голос у меня жалко дрогнул. Но ведь он из побочной ветви Винзо. А у императора есть сына две дочери. Разве не они первые наследники? Теофас едва не утратил силу, уничтожив свою истинную. Глупый мальчишка разорвал их связь собственными руками, тогда как Рейнхард стал первым сыном Вальтарты. Его единственный недостаток в том, что он ант, но... Но... Я облизала пересохшие губы. У меня в груди горело и рушилось что-то хрупкое и прекрасное, не имеющее имени. Наверное, воздушные замки. Но первая принцесса выдана замуж в королевство извей, где правят маги. Единственный сын императора утратил силу, и последней наследницей остается Саяна, вторая принцесса. Но император ее не выбрал. Ты ведь знаешь о выборе? Знаю. Читала в монографии о великих родах, где клан Винзо, ведущий родословную от отца дракона, платил небу дань своими детьми. Правящий род отдавал из нового поколения одного ребенка войне, второго империи, третьего магии, и каждый раз это проявлялось по-разному. Нир Байлок, словно продолжая мысль, усмехнулся. На этот раз император перехитрил самого себя. Старшую дочь он отдал магам, с которыми был заключен хрупкий мир. Единственному сыну отдал империю, а войне отдал Ренхарда, пройдя с ним обряд повторного крещения. Кровным сыном Ренхард ему не был, но император понадеялся обмануть небеса, а в результате небеса обманули императора. Издревле дитя, отданное магии, теряло с возрастом рассудок. Дитя, отданное войне, гибло за страну, а последний выживший ребенок брал престол. Вот только на этот раз все вышло иначе. Императорский сын не вынес кровной клятвы, а Рейнхард вернулся покрытой славой и любимым народом. Почему бы не передать престол младшей дочери, А если не дочери, то неужели у императора нет антов? Это было немного унизительно, но я привыкла бороться. Привыкла не упускать возможностей. Но едва обретенный внутренний покой уже дрогнул циклонной рябью. Нербайлок взглянул на меня в упор и отрицательно качнул головой. Видишь ли, маленькая Клео? Беда была в том, что, сделав выбор, Император уже не мог отдать престол одному из собственных антов. Он уже выбрал трех детей, которые взяли от неба дары. Но дочь, отданная магам против воли, не пожелала вернуться. Родной сын практически сошел с ума от давления клятвы. Остался только Рейнхард. Чужой ребенок, которого сочли мертвым. Едва он выехал за границу собственного гнезда. Последнее, что мог сделать император, это отдать ему в жены свою дочь, чтобы продолжать контролировать серебряного анта. Он просто не позволит Ринхарду взять на яр, чтобы престол не передался чужой крови. Что же до темного артефакта, маленькая Клео, то создание такого артефакта возможно, но вот применение оставит следы, и артефакт, и его владелец будут мгновенно обнаружены. «Почему? Если возможно создание артефакта, не берущего плату со своего владельца, то умозрительно возможно и создание артефакта, не оставляющего следов». «Конечно». Нербалок одобрительно кивнул. «Для него наш разговор оставался около научной дискуссии, тогда как для меня он был путеводной нитью в Кносском лабиринте». Теоретически, живое существо может скрыть следы применения магии своим биофоном. Но только теоретически. Знаешь, почему артефакты делают из неживых вещей? Магия плавит их, тогда как живое существо не в силах вынести этой боли. Поэтому артефакты вкладывают в кольца, чаши, книги и даже дома. Но не вкладывают в кайранов, собак кошек и мышей. Даже в элементарные растения невозможно вложить магию, ибо и оно сопротивляется боли. Боль создания артефакта плавит металл. Что уж говорить о слабой мыши. Поэтому нет, маленькой Вея, создать темный артефакт, не оставляющий следов, невозможно. Надежда погасла. У меня было множество колец, но мышей не было. Но не могла же я терять память на пустом месте. Было что-то. Что-то нашел Клавис в одном из военных походов. Нечто, способное управлять человеческой волей. Я просто пока не знаю, что. Но узнаю. Я собираюсь выжить во что бы то ни стало. Мы слишком отвлеклись. А ведь у нас осталось всего четыре часа до завершения. Как много ты знаешь о плетениях С трудом, отключив тревогу, я погрузилась в занятие. Наверное, все. Я читала труды магистра Ниры Лияж. Да плела много. Но браслеты не ткань. Но браслеты не ткань. Ни полноценная амулета не бралась. Три основных плетения. Вела, веста, валдок. Типы сложения нитей. Перекрест и производный от него. Двойной перекрест – тройной и многослойный, но я пользовалась тройным, он удобен для браслетов. Прекрасно, девочка, прекрасно. Необыкновенный талант, удивительный. Меня сроду столько не хвалили, разве что в процедурной после особенно болезненных манипуляций. Мол, умница, сожми зубки и терпи. Я даже встряхнулась. «Разве плести начинают не с малых лет?» Слышала, драконов воспитывают с измельства в той магии, что выпала ему на роду. Нербалок жестко перехватил мой взгляд и по волче обнажил белый крепкий клык в усмешке. Плетут. Да только нить у них рвется, не слушается. Так она ровит спутать вилье с весты, а постичь куда удается единицам. Нить она любит нежную, тонкую работу. Любовь она любит. А драконы любят только побеждать. Лезут, гричатся, не грамма смирения твой же дар в тонкости применения. Я покупал твои браслеты, и если бы не знал, что их сделала юная девочка, поспорил бы на собственный хвост, что их плела сама Лияж. Я бы с радостью покраснел от похвалы, но вкрадчивый, мягкий, как кошачий поступь, голос навевал на меня оцепенение. Как под гипнозом, Я наклонилась ближе, жадно слушая Нира Байлок. Он первый дракон, который дал мне имя. Услышал, рассказал. Во мне было меньше магии. Наконец призналась и стало легче. Отпустила тяжесть, давившую на сердце. Я попала в аварию, и один старик... Я рассказала всю историю сначала про старика, про теплую дрожь, прошедшую по телу вторым кровотоком, и даже про знакомство с Ринхардом. Вот как. Нир громко забарабанил пальцами по столу и жестко сказал. «Об этой истории никому ни слова. Я сначала сам все проверю. В обеду тебя не дам, девочка. Уж слово мое крепко. А только своего человека мой дракон защитит». Я устало привалилась к спинке стула и закрыла глаза, стараясь пресечь подступивший горло всхлип. Нербайлок единственный, кто не требовал у меня объяснений, оправданий и принимал мои слова как должное, верил мне. И это было на удивление приятно. Просто я хотела, чтобы таким человеком стал Ринхард. В себя меня привел громкий хлопок. — Ну, с юной Вея, заканчиваем разговоры. И приступаем к настоящей работе. Мы еще покажем, на что способны гладкая вея без чешуи и пламени. Смешок вырвался из губ непроизвольно. И спустя миг я уже вовсю хохотала под довольным взглядом Неры Байлока. Думаю, это была сознательная разрядка перед предстоящим трудом. Потому что оставшиеся четыре часа я сидела, согнувшись над потолком, крепившемуся к артефакту и пыталась составить, если не простейшую виле, то хоть какую-то загогулину. Это непослушные нити, напитанные силой. Сильный живой поток, упрямый и тонкий, как стебель овсяницы, гибкий, но скользкий, с характером. Он вырывался из рук, стоило скользнуть в голову любой посторонней мысли. Я начинала понимать драконов, которые горячились, по словам Нира. Я сама была близка к бешенству но каждый раз глубоко вдыхала и заставляла себя начинать сначала. Довольна на сегодня. С трудом разогнувшись, я уставилась на Нира Байлока, словно пытаясь понять, откуда я здесь. Работа с живым плетением вела меня буквально в транс, заставив позабыть о полутемной, словно выпавшей из времени комнате, о горьком разговоре, странностях собственной магии и даже о визите Веры Марите. Спина нехорошо ныла, слезились глаза, а пальцы еще шевелились, пытаясь поймать хвост потока. «Тогда я свободна?» «На сегодня да. Но помни, мой факультатив только для учеников, никому не передавая моих учений. Будь осторожна в словах». «Конечно». Я неуверенно встала, придерживаясь за спинку стула, желая только одного — добраться до кровати и потерять сознание. Твое домашнее задание — потренировать поток. Вам должны были выдать учебник классического создания потока. Он рассчитан на второе полугодие обучения, но придерживаясь рекомендаций, ты сумеешь создать свой собственный поток. Уже на выходе в голове у меня посвежело, так что вопрос опередил сознание. — Вы говорили, что купили мой браслет. — Простите, но сколько вы заплатили? Нербайлок отчетливо удивился моему вопросу, а после заерзал в кресле, словно даже физически хотел увернуться от неудобного вопроса. — Пожалуйста, — надавил я металлическим голосом. — Четыреста золотых монет, — сдался Нербайлок, но маленькая Клео, — Уверяю тебя, он стоил своих денег. Я использую его почти ежедневно. Бессонница меня мучает не один год. Наверное, я покачнулась, потому что нербалок проворно выбрался из-за стола и придержал меня за предплечье, пытаясь придать мне вертикальное направление. Я видела артефакт от бессонницы всего за пятьдесят золотых. От потрясения голос звучал слабо и неуверенно. Четыреста монет — это стоимость дома в пределах столицы с полным штатом слуг. Его мощность превосходила мощность моего браслета примерно в тридцать раз. Я считала, по формуле Уата, та почти идентична расчетам вашего мира, погрешность незначительна. — В том-то и дело, — скричал Нербайлок, — этим бессонником можно усыпить семерых человек на сутки. Или одного человека, но на семь дней. Такие артефакты скупают лекарские дома, а уж никак не отдельные драконеры. Драконеры не могут позволить себе проспать половину жизни. Ваш браслет уникален, ему нет равных в альтарте. Вот как. Благодарю за ответ, Нирбайлок. Высвободив руку, я с трудом заставляя себя двигаться, выбралась в коридор и едва закрылась дверь, прислонилась к стене закрыв глаза, переживая приступ острой боли. «Зачем же ты так со мной, Клавис?» Враслеты были мне безделицей. Тонкий поток, вдеваемый в нить, давался играючи. Но легкость не равна бесполезности. Совсем не равна Клавис. Вырвать, вырезать свое сердце из мякоти интриг этого мира, забыть ночи с Клависом, остаться собой. Отчаянно остаться собой» чекани шаг. Забыв про портальную комнату, я прошла сетью коридоров, давая себе остыть, принять предательство. Но это казалось труднее, чем я предполагала. В груди то бесилось злое пламя, требуя мести и боли, то горел ужас. Кому я это желаю? Человеку, спасшему мне жизнь, вложившему в умирающее бесполезное тело половину от своей магии. Я заставила себя успокоиться, только открыв учебник по классике создания потока. Не Рубайлоку я не сказала, но поток мне дался давно и просто. Но вот использовала я его подобно нити, делая защитную вышивку на вещах клависа. Мелькнула жалкая мысль завалиться в кровать и прореветь в подушку, но я заставила себя собраться. Сначала домашка, потом ужин. «А после реви сколько угодно», — сказала я зеркалу за неимением другого оппонента. То ответила картинкой взъерошенной девицы с нехорошим взглядом, который не то чтобы целовать, даже пальчиком трогать боязно. Схватив учебник, я взобралась на постель и совсем всем комфортом настроилась тренировать давно изученное. «Просто скажу Ниру на следующем занятии, что у меня все легко получается». Лениво освежив память по учебнику, сформировала на ладони шар, смахивающий на слюдяной теннисный мячик, и легонько сжал его, но вместо белой нити на постель полился черный маслянистый поток.